Глава 22 Лорд Рикардо забрал у меня сумку, повесил её себе на плечо и взял меня за руку. Пару минут помалкивал, как и всё то время, пока я выясняла про Марику. Потом спросил. «Эри, почему вы так расстроены? Разве это плохо, что ваша кузина нашла своё счастье? Вы не рады за неё?» «За неё-то я рада», — со вздохом ответила я. «Очень». Вы себе представить не можете. Ваше сиятельство какое облегчение узнать, что она вышла замуж. Я то уж представляла самое худшее. Вы поэтому так рвались сюда? Да, всё так запуталось. Я не знаю, что мне теперь делать, но могу вас утешить. Теперь мы можем расторгнуть наш договор. Мне больше не обязательно оставаться вашим ассистентом. Почему? Всё сложно. Страдальчески поморщилась я. Просто теперь вам не придётся жениться на мне. Поясните. «Мы... нам... Марика?» Я пыталась сформулировать начало признания, но у меня никак не получалось. Сняла с глаз окуляры, нарочито медленно убрала их в футляр и в специальную маленькую поясную сумочку, которая именно для этих целей и была изготовлена магистром Даграна. Ее можно было перестегивать на разные ремни и пояса. Собираясь с мыслями, я потерла лицо ладонями. С удивлением взглянула на них, поняв, что они мокрые. «Эрика, почему вы плачете?» Мягко спросил Маркиз и шагнул ко мне. «Расскажите, я пойму. Что не так?» «Всё не так!» — подняла на него глаза, схлипнула и вдруг разрыдалась. «Всё вообще не так!» «Ну, ну, Эри!» Тут же обнял он меня и принялся успокаивающе гладить по волосам. «Всё наладится. Я с вами. Всё будет хорошо. И кузину вашу найдём, если надо. И с проблемами разберёмся. Не расстраивайтесь!» а я всхлипывала ему в грудь, безжалостно заливая его рубашку слезами. На гостевой двор я вернулась с зареванной мордашкой, красными глазами и припухшим носом. Наши спутники уже сидели в общем зале за столами, с аппетитом уминали местную стряпню и ждали командира. Мне достались внимательные взгляды, но задавать вопросы никто из мужчин не стал. А вот тетушка Далана, увидев сумку, все поняла и сразу же утащила меня на второй этаж. Отвела в свободную маленькую комнатку в самом конце коридора. Заселяй, Сири, и не плачь. Что случилось, то случилось. Главное, что сестра пристроена. И у тебя все сладится. Тот сиятельный брюнетик глаз тебя не сводит. Жених? Я пожала плечами. Не знаю я теперь уже. Вообще-то нет, ни не жених. Условия договора касались Лаурой Диэлдре нарушены. Прямая наследница Диэлдре уже вышла замуж. С другой стороны, тело-то ее по-прежнему у меня. И как это примет магия, неясно ясно. Марика мне ничего не просила передать? Спросила я. Нет. Она от счастья летала просто... «Про все забыла», — хмыкнула тетушка. «Не обижайся на нее, она хорошая, но совсем уж легкомысленная у тебя. Хотя красавица, конечно, глаз не отвести. Ну да, ты знаешь, сама ж парней от Марики гоняла постоянно. Тот дворянчик ее, как увидел на улице, так обомлел. И все, с той же минуты за ней увязался и не оставлял в покое, пока под венец не повел. Отцу даже условия выставил, что ежели тот не благословит женитьбу, то назад в Лагорент его сын не вернется». Либо едет туда с невестой, либо остается тут. Но в итоге поехал не с невестой, а с женой. «Спасибо. Мне Мюр рассказал, что вы настояли на брачном обряде здесь, у нас, и не выпустили их из города без этого». «Да не за что, детка!» Похлопала она меня по плечу. «Это ты взрослая, даром что младшая. А сестренка твоя... Хотя я бы и тебя бы выдала замуж. Очень уж по-собственнически на тебя сиятельство столичное поглядывает. Будто ты уже его». «Нет, не его», — покачала я головой. «Хотя мне простят, если что, я же маг». «Я тебе дам, маг! Так хворостиной по заднице огреешь, что мегом забудешь всю дурь!» Погрозила бывшая наемница, которая этой самой хворостиной регулярно поддавала своим многочисленным отпрыскам. «Ишь, простят ей! Смотри у меня! Чтоб в моем доме ни-ни!» Я фыркнула и улыбнулась. «Ну вот и славно! Хватит попусту горевать! Приводи себя в порядок! Марик в купальню уже воды натаскал к твоему возвращению. И спускайся кушать!» Уже совсем вечером, когда стемнело и все постояльцы, включая членов нашего отряда, отправились отдыхать, меня нашёл Маркиз. Я сидела на скамейке у полейницы, вытянув ноги, и смотрела на небо. Он подошёл, накинул мне на плечи невесть, откуда взятый черстяной платок, и сел рядом. «Как вы меня нашли?» «Хозяйка подсказала и дала для вас накидку». Я кивнула и снова уставилась на звёзды. В столице их так не видно, там приглушают огни большого города, фонари, свет из окон многочисленных домов. «Поговорим?» Не дождавшись от меня слов, предложил он. «Поговорим», — согласилась я. «Всё плохо?» «Да как сказать?» Меланхолично хмыкнула я. «Для вас нет. Вам не придётся на мне жениться, лорд Рикардо». «Рик, Эри, я много раз просил вас обращаться ко мне просто по имени». «Да, Рикардо. Договор о том, что мы с вами должны пожениться, больше не действует. Нет больше свободной прямой наследницы рода Делдре. Она вышла замуж. Не за вас». «Поясните?» Осмыслив мои слова, попросил бывший жених. И почему-то в его голосе не было ни радости, ни злости на мой обман. Все запутано, даже не знаю, с чего начать. Я повернула к нему лицом и взглянула на четкий профиль. Мужчина смотрел на звезды. «У нас очень много времени. Давайте с самого начала, и мы совсем всем разберемся». Я собралась с мыслями и заговорила. «Если с самого начала...» Жил-был граф Диэлдре. Была у него красавица-жена и чудесная маленькая дочка. А еще брат-близнец, младше на целых три минуты. Брат этот тоже был счастлив женат, и у него тоже имелась дочь, но на два года старше, чем наследница графа Диэлдре. А потом этот брат-близнец погиб. Такое случается. Вдова взяла ребенка и переехала к деверю в замок. Маленькие кузины подружились и были неразлучны, словно они родные. Они и внешне были почти копией друг друга. Все же их отцы-близнецы, на первый взгляд, только цветом глаз и различались. У старшей синие глаза, а младшая зеленоглазка. А так у обеих каштановые волосы, почти одинаковые мордашки. Дядюшка стал опекуном и ни в чем не обделял вдовую дочурку своего любимого брата. Девчонки обожали друг друга. Все было хорошо, а потом я тяжело сглотнула. Все кончилось. Всех взрослых растерзала нечисть. Замок пал и сгорел. Остались развалины на пепелище. «Мне жаль», — тихонько произнес Маркиз, взял мою руку, сжал в ладонях и так и оставил. «Обе девочки тоже погибли от когтей туманного лорга. Все умерли. В том страшном прорыве не уцелел вообще никто, ни единого человека. Нам потом рассказывали. Но случилось чудо. Старенький некромант, недавно приехавший в этот край, пришел вместе с другими жителями города и окрестностей, чтобы... И наткнулся на мертвые тела двух девчушек, с которыми общался буквально на днях. Сложно теперь уж судить, почему он рискнул, ведь после смерти прошло несколько часов. Но он провел обряд. Некроманский. Мак был совсем старенький, много знал, много умел. Ему удалось и он вернул душу кузин в их тела. Эрика и Марика, Ри и Рика, Рика и Ри. Их часто называли сокращенно, то так, то эдак. Никто не использовал полные имена. «Но?» Но некромант перепутал. Кузины были так похожи внешне, и их имена были созвучны. И дедушка перепутал. Души вселились обратно в обеих сестер делдре но немного не так. Старшая сестра оказалась в теле младшей, и наоборот. так «Вот так». Некромант потом пытался несколько раз провести обряд переселения, но у него так ничего и не вышло. В одной старинной книге он вычитал, что нужно дождаться совершеннолетия старшей, но при этом обеим девушкам нужно сохранить невинность, чтобы тела были нетронутыми. А до тех пор они будут связаны друг с другом, чувствовать эмоции, видеть иногда сны чужими глазами. Так все и было. Старшая сестра, внезапно очутившаяся в младшем теле, на деле так старшая оставалась, опекала кузину, единственного родного человека. Некоторое время они жили у этого старенького некроманта. Недолго, впрочем. Он пытался помочь им, заботился как мог. Всё же возраст, но потом и его не стало. А сёстры очутились в приюте, где и провели много лет, пока не повзрослели. «Эри, я правильно понимаю, вы старшая в теле младшей?» «Да». «А наследница графа Диэлдрея прямой потомок ваша кузина?» «Да». «Но поехали вы ко мне потому что...» Потому что я старше, сильнее, серьезнее, и моя душа в теле прямой наследницы. Договор Касселли заверен магией. Мы думали, что важна в первую очередь кровь. Хотя, по сути, я тоже прямой потомок, ведь наши папа были близнецами. Но вы сами знаете закон наследования. Даже на минуту разница в рождении, и все передается старшему ребенку. И вот, все так. Нам нужно было продержаться еще всего лишь год. Мне, моему телу исполнилось бы 20, мы поменялись бы с Марикой телами. Каждая получила бы свое. Я должна была уговорить Маркиза Дикасана, что ему совсем не нужно срочно жениться на наследнице Диэлдре, что можно как-то выкрутиться и не исполнять эти старые обязательства или подождать этот год и получить полноценную невесту в родном теле прямой наследницы и с родной душой». «Так вот почему договор о найме вас ассистентом сроком на год». «Да». «И что теперь, Эрика?» «А все», — развела я руками. «Не будет теперь никакого обмена. Марика вышла замуж в моем теле. И невесты у вас больше нет. Леди Марика, наследняя графини Делдре, в теле своей кузины счастлива в семейной жизни. Его сиятельство хмыкнул, помолчал. То есть теперь мы можем расторгнуть наш с вами договор о найме вас ассистентом. Да, он более не актуален. Мы не обязаны с вами вступать в брак. В договоре Косселя и Лауры оговорено, что именно наследники должны пожениться, чтобы соединить два рода. Хорошо. Завтра же это сделаем. Я насупилась. Было обидно. «А вы, значит, теперь свободная девушка Эрика, правильно я понимаю? А что с титулом? К кому он при нынешней ситуации переходит?» «К моим детям выходит, что тело-то принадлежит прямой наследнице. По всем бумагам именно Марика наследует развалины замка, земли и должна передать графский титул сыну или внуку». «И она так легко от всего отказалась?» «От всего?» — у меня вырвался смешок. «У нас за душой ничего нет, одни черные камни на пустыре». Люди оттуда боятся их даже на коровнике тащить. Столько крови было пролито, и такой магический фон там стоит. А титул? Что толку быть графом, если не дома, не состояние? Голь перекатная. Рика вообще не хотела меняться. Ей нравилось в моем теле. Она привыкла, потому что была слишком маленькой, чтобы помнить что-то иное. «Ну, теперь она его заполучила навсегда». «Да», — согласилась я и закрыла глаза. «Устали? Идите сюда». Приобняв меня, Маркиз устроил мою голову на своем плече. «Вы сердитесь на нас за эту маленькую аферу. Мы не хотели ничего плохого». «Нет, Эри, не сержусь. А по бумагам-то вас как зовут? Я немного запутался. Если вы в теле наследницы она Марика, но вы Эрика». «Не будете смеяться?» «Не знаю». «Мое полное имя Эрик Люсиль марика делдре а прямую наследницу зовут Марика и сибель Эрика Диэлдре. Нашим отцам показалась хорошая идея назвать с дочек схожи, чтобы мы обе были и Эрика, и Марика. А там уж выбирай одно из имен и им пользуйся. Только я терпеть не могу имя Люсиль». А сестренка наотрез отказывалась откликаться на исибель Мы были Рик и Ири. Только так. «Ну, не так уж и плохо», — ответил лорд совсем не то, что я ожидала. «Могло быть и хуже». «В смысле?» «Мое полное имя — Рикардо Крейг Тоно Ди Кассано». «Тоно?» «Тоно». Мы переглянулись и помолчали. Я ждала, что его сиятельство будет негодовать, а он даже и начинал. Это сбивало с толку. «А вы почему не возмущаетесь и не ругаетесь?» — не выдержала я. «Лень. Я устал за долгую дорогу». «А когда начнете?» «Не знаю. Может, по возвращении домой по скандалям? Утачь ему за бутылку наливки...» И с душой, с чувством, в комфорте. Я хихикнула от столь неожиданного предложения. А пока что будем делать? Решать поставленные его величеством задачи. Навестим ваш приют. Вы вручите привезенные подарки. Еще я хочу взглянуть на развалина замка. Никогда не видел по-настоящему монументальных строений, которые удалось бы превратить в руины. проедемся по окрестностям, все исследуем. А мы? Что насчет нас? Тут я вспомнила про перстень-печатку с гербом рода Дикасана, который он мне вручил, чтобы я представляла его интересы. То самое, которое, по мнению фамильного призрака, было символом, что я невеста. Попыталась тащить кольцо, не преуспела, и протянула руку лорду. «Снимите?» «Зачем?» флегматично поинтересовался он, даже не шевельнувшись. «Мы же с вами расторгаем договор. Я больше не буду вашим ассистентом. Мне не понадобится представлять вас». «Как-нибудь потом». «Эри, вам не лениво спорить и выяснять? Давайте просто посидим и посмотрим на звёзды. Красиво?» «Красиво», — согласилась я. «А что?» «Угомонитесь, леди!» Я фыркнула, но замолчала. «На завтра расторгнуть договор о нами меня ассистентом не удалось. Не знаю». «Сознательно маркис ввел меня в заблуждение или действительно обнаружил, что не взял с собой бумаги. Хотя зачем бы ему было их брать? Это я просто сгубила накануне и от отчего-то подумала, что они здесь, а не в сейфе столичного особняка. Отложили все до возвращения, а пока я поступила в распоряжение королевской инспекции. Все организовать, найти проводников по прилегающим территориям и окрестностям, куда-то отвезти, с кем-то познакомить. Под кем-то подразумевалось руководство города, градоправитель, совет гильдии и так далее». И к разрушенному замку съездили. Не вдвоем с лордом Рикардо, а всем отрядом. дешук в компании дафа и Маркоса там долго бродили с некими артефактами в руках. Измеряли фон, записывали что-то в блокноты, что-то на кристаллы. Я к ним не лезла. Сначала долго стояла в стороне и просто смотрела на обвалившиеся стены родового гнезда. Мысль напомянула всех, кого помнила. И побрела к маркизу, который замер на горе камней, сложив руки за спиной и устремив взор вдаль. «Совладали с собой» не поворачивая головы спросил он когда я приблизилась да я умерла вон там показала рукой место дедушка некромант позднее показывал мы ходили надеялись найти что-нибудь из памятных или необходимых вещей хотите подойти нет подумав ответила я и правильно вы живы здоровы молоды и прекрасны у вас впереди все что пожелаете мой визит в приют прошел на удивление приятно мне были рады как те кого я знала из детей так и воспитатели и наставницы. А уж подарочки, которые я привезла, вызвали слезы умиления. Ничего тяжелого я не могла бы взять в дорогу. Поэтому купила легкие, но милые вещицы. Шелковые платки и шарфики. К ним изящные, но недорогие серебряные булавки. Здесь таких вещей нет. В суровом краю они не пользуются спросом. И купцы их просто не довозят. Сестра Антуана слушала о том, как я танцевала на балу с королем и кронпринцем. И рыдала. На мой вопрос, от чего такая бурная реакция, она ответила. «Ах, Рика, ты всегда была излишне практичной и прагматичной. Сколько тебя знаю, с самого раннего детства, ты никогда не была романтичной и легкомысленной». «За нас двоих этим отличалась Ри», — фыркнула я. «Кстати, она вышла замуж, вы знали?» «Да, к нам дошли сведения, что красотка Марик устроила свою жизнь. Но, Рика, не отвлекайся, расскажи еще. А что королева? Она так хороша, как про нее говорят? А наследник?» боги поверить не могу. Девочка, которую я обучала бальным танцам, была ангажирована самим королем Эдвардом. Надеюсь, ты не опозорила меня». Я не стала расстраивать женщину и говорить, что мне пришлось брать дополнительные уроки этикета и танцев у столичных учителей. У всех должна быть в жизни светлая сказка. Сказка сестры Антуаны сбылась. Одна из ее учениц воплотила результаты уроков не в коровнике, а на балу в королевском дворце среди придворных. Наставница слушала, утирая слезы умиления, тяжко вздыхала и периодически прикладывала к лицу вышитый носовой платочек. Мой подарок – шелковый шарф и серебряную булавку в виде розы она изредка бережно поглаживала пальцами и продолжала внимать мне. Как мало порой нужно людям для счастья. Я и забыла уже. Остальные наставницы оказались не столь чувствительны, но тоже были рады и моему визиту, и тому, что я смогла устроить свою жизнь в столице. Настоятельница, мучаясь отдышкой, тяжело встала, приветствуя гостей, уделила сначала немного внимания мне, благосклонно приняв сувениры столицы пожелала счастья и не опозорить имя нашего приюта и наставниц. После чего я ушла, а матушка-настоятельница осталась для приватной беседы с представителем Его Величества, возглавлявшим инспекцию. Почти весь день я оставалась тут, вместе, где провела долгие детские годы. Возвращалась в город уже затемно. Маркиз давно уехал, а за мной прислал одного из парней, которые охраняли наш отряд во время путешествия. Тот дождался меня, доставил в целости и сохранности на гостевой двор и ушел ужинать».